Глава 4. Условия работы и зачем этому миру ведьмы? Надо мной все же сжалились и дали наконец-то поесть. Я довольно уныло жевала самую обыкновенную пшеную кашу и обдумывала, как теперь быть. «Дуплин!» — обратилась к сидящему напротив пню потому как облако куда-то опять уплыло. А жаль, оно мне больше нравилось. Этот Крис что-то сказал о том, что я буду работать в Академии искусств. Это я сказал. Не суть, отмахнулась нетерпеливо. Так вот, разговор шел про то, что я буду как бы сказать убираться. А что это значит? Может, он что-то перепутал? В чем вообще для вас смысл брать ведьм с других планет? Миров. Да, Миров. Зачем я вам? Какое-то время существо молчало, но потом приосанилось и заняло горделивую позу. «Тебе очень повезло, так как именно тебя мировое пространство выдало на один из самых почетных запросов в саму Академию магических искусств. Других ведьм обычно просто распределяют в богатые дома. И они...» «Подожди, подожди», — прервала пень, — «распределяют, чтобы что?» Какая сила у ведьмы и почему она так нужна? И я вспомнила, как характеризовали типичную ведьму в моем мире. Остроконечная шляпа, черный балахон до пят, зелья, настойки и всякие травы, ну и сушеные мышки, конечно. А, и кот, черный с зелеными глазами. Вот теперь точно все. В смысле почему? – удивился он. Это же все знают. Сила ведьма в наличии бытовой магии. Только им она подчиняется. От силы ведьмы будет зависеть, настолько хорошо она владеет этим искусством. Все самые знатные дома, дворцы и прочие важные места всегда имеют штатную ведьму в коллективе. Для поддержания порядка. Это очень почетная должность. Я захлопала глазами и неверяще повторила. «Меня? Меня вызвали в другой мир, чтобы сделать уборщицей?» Никогда не имела ничего против уборщиков. Сама после института подрабатывала, но для подобной должности совсем не обязательно разорять человека, вырывать из привычной жизни, обманом затаскивать в другой мир, а потом и вовсе убивать оставшиеся без присмотра тела. «Не просто уборщицей!» – возмутился Дуплин. «Ведьмы не только порядок поддерживают. В зависимости от своих сил они могут почти все». Обустраивать выставки, перетаскивать мебель, оформлять дома. Некоторые из них шьют одежду. Все, что угодно, и на что есть талант у конкретного работника. Иметь ведьму в штате не просто почетно, жизненно необходимо. У меня глаз дернулся. А почему бы вашим жителям не делать то же самое, ты мне объясни. А зачем, если ведьма сделает быстрее и дешевле? «Вот тут у меня из рук ложка выпала. Вот где собака зарыта. Дешевая рабочая сила. Рабов покупаете!» Прищурилась я, начиная закипать. «Обманом заманиваете в свой мир, даете в невменяемом состоянии подписать контракт на пожизненную службу, а потом всю их оставшуюся жизнь пользуетесь благами чужого труда?» «Оно закипает!» — пробормотало облако, пролетая мимо нас по коридору. Но, натолкнувшись на мой взбешенный взгляд, поправила саму себя. «Она! Она закипает! Видишь, Лена? Я помню!» — и скрылась за стенкой. «Глупой женщины-землянки!» — закатил глаза к потолку пень. «Уйду на пенсию! Объясняешь, объясняешь, как им повезло оказаться в другом мире, что в своем их бы ждала несчастливая судьба, а они, знай, свое твердят. Моя судьба в моих руках!» — отрезала я. «Хоть в том мире, хоть в этом, и я никому не позволю ей распоряжаться». «Самое ценное, что есть у человека, это право выбора. А вы его просто забрали, решив, что для нас лучшее». «Я ничего не могу сделать!» Собеседник страдальчески вздохнул. «Я просто работник перевалочного пункта, помогающий тебе адаптироваться к новому миру. Просто прими как данность. Назад дороги нет. У тебя есть ведьминская сила, которая заключается в бытовой магии. И ты уже подписала контракт на работу». «А что, если я откажусь?» Этот вопрос действительно интересовал. «Что мне грозит?» «Ну вот, не буду я работать вашей ведьмой-уборщицей». «То что тогда?» Он приподнял верхнюю часть туловища, вроде как пожимая плечами. «Согласно контракту, тебя не могут держать насильно. Да и как заставить человека работать, особенно ведьму? И если ты откажешься, тебя обязаны отправить в свой мир». Но не успела я обрадоваться, как он продолжил. Но так как твое тело там погибло, то ты фактически просто растворишься в пространстве». Горло сдавил спазм. Выбор без выбора. Либо работой, либо немедленная, пусть и гуманная смерть. А как звучит-то безобидно. Растворишься в пространстве. Уж говорили бы, как есть. Не будешь слушаться, расщепим тебя на атомы. «Хочу видеть контракт», — оживилась я может, хоть пойму, на что подписалась. Вдруг все не так страшно. Пень еще раз вздохнул, а по коридору в обратную сторону пролетел Бульби. Контракту работодателя. В столице. На работе. Он завис в воздухе с интересом, глядя на меня круглыми серыми глазами. Точно так же уставился на меня и Дуплин. Оба ожидали моего решения. «Тогда я хочу поехать в столицу», сказала твердо а расскажите мне все, что я должна знать, и я отправлюсь в Академию искусств. В конце концов, если мне суждено жить здесь, то я обязана знать, с чем сражаюсь. Только так можно придумать, как бороться за свою свободу и право выбора.